Орг-видео 36 Тысячи лет выбежали от действительности в попытках отыскать рай, хоть настоящий, хоть выдуманный, существующий лишь в мечтах и воображении. Несчастные бедняки стремились избавиться от опостылевшей безнадеги безрадостного существования, пресыщенные богачи в поисках новых развлечений и запретных удовольствий, подразумевая под раем пространство необузданной вседозволенности. Тысячи лет, орки, тысячи лет. Вдумайтесь, а лучше попытайтесь представить бесконечные годы, в течение которых создавались и рушились империи, открывались континенты, возникали великие религии и научные теории. История человечества причудлива, как свадебный наряд индийской принцессы, каждый год неповторим, как снежинка, но одно оставалось постоянным ваше недовольство имеющимся. И я не виню вас, орки, ведь вы всегда имели меньше, чем хотели. С одной стороны, это хорошо, потому что жажда большего подняла нашу цивилизацию на высочайший пик. С другой стороны, далеко не все из вас готовы пахать ради достижения поставленной цели, а многие опускают руки после первой же неудачи. Далеко не все из вас бойцы, орки, далеко не все. И те, кто не мог или не хотел сражаться, выбирали мир грез, создавая рай в мечтах или воображении, откладывая бой на потом и никогда в него не вступая. Одни честно расписывались в собственной слабости, другие убеждали себя и окружающих, что у них впереди масса времени. Ведь не все из вас бойцы-орки, пусть даже почти все вы носите бороды, следуя моде. Наркотики, алкоголь, сладкие сказки. Вы пробовали все, орки, останавливаясь на том, что вам по душе. Или сходили с ума. Кто-то от присыщенности, кто-то от неудовлетворенности. Вы мечтали об идеале здесь и сейчас, зверели, не получая желаемого, бунтовали, пуская реки крови, и однажды убедили пастухов бросить вам кость. Не самую вкусную, но достаточно чтобы занять ваши клыки. Вам дали иллюзию прав, безбедное существование и надежду на великий шанс. И вам начали рассказывать, как хорошо вы живете, лили в уши дерьмо и год за годом вырезали тех, кто задавал неудобные вопросы, приучая, безусловно, доверять услышанному. Возможности современных медиа колоссальны и скоро, очень скоро, по историческим меркам, вы обратились в стадо. Но несмотря на усилия пропагандистов, система управления оказалась не идеальной. Ведь как бы сильно вы не верили пропагандистам, своим глазам вы доверяли больше и замечали рассогласование между выдумкой и действительностью. То, что вы слышали, не всегда соответствовало тому, что вы видели. И поэтому работа продолжилась. Дерзкая работа призванное совместить выдумку с действительностью чтобы создать уникальную абсолютно ненастоящую реальность чтобы создать то что вы называете аирджи чтобы создать ваш мир орки которому я дал имя сумпа язык тагальский часть речи существительное значение проклятие Текст читал Аравушкин Александр.